Глава 15. В городе стоит такая жара, что Петру Кузьмичу даже в сад не хочется выходить. Дом у Барсуковых опрятный и просторный. В кабинете шкуры зверей, туземные изделия, книги, гербарии, альбомы. Но Петру Кузьмичу всё это надоело. Барсуков мог бы свести знакомства с иностранными купцами. За последние годы в Хабаровске появились представители крупных фирм. В порты края идет все больше судов под германским флагом. Новый губернатор ведет свою политику. Чувствуется, что он старается потеснить американскую торговлю и не дает ей позиций во Владивостоке. Но Петр Кузьмич не гонится за знакомствами. Он любит природу, предпочитает отправиться на острова порыбачить или поохотиться. Он заказал себе недавно по почте новейший фотографический аппарат. Под вечер воздух тих, Но всё ещё стоит жара. Жена возится в саду, который она развела на Косагоре. Арестанты, присланные из тюрьмы в позапрошлом году, огородили садик. Разрослась черёмуха, вишня, жена вырастила несколько каких-то редчайших японских цветков. Вдоль забора густая смородина и малина. Отлично привилась облепиха. Жена Петра Кузьмича, иркутянка, привыкла к Приамурию. Дети у Барсуковых подросли, уехали учиться в Петербург. Петру Кузьмичу хочется в низовые реки побывать в городе Николаевске на устье Амура, где он долго жил. Когда-то населял он по низовым крестьян из европейских губерний и до сих пор любит бывать в их деревнях. Жалиму Николаевска. Захирел городок сих пор, как в Хабаровку переведено областное правление. Теперь тут центр Приамурского края. Назначен генерал-губернатор, приехали многочисленные чиновники. 10 генералов живут в Хабаровске. Стоят войска, построены казармы для солдат и для матросов, по реке ходят военные суда, проведены дороги, обсуждаются проекты по строите железной дороги от Владивостока до Верховиев в Уссури. Из белого камня в Хабаровске один за другим возводятся модные особняки, разбиваются сады. Главная улица раскинулась широко. Ещё по мыслям Уравьёва, она должна напоминать Елисейские поля. Но пока что всё это тонет в море деревенских исп и лочук на Косагорах и во Врагах. Барсуков знал, что он тут нужен, может быть, больше, чем кто-нибудь другой. Он до сих пор не отказывается от дальних командировок. Генерал-губернатор любит и ценит его. В Хабаровске всё ещё упорно идут слухи, что и в низовых Амура, и в верховьях Зеи хищники открыли несколько приисков с богатейшим содержанием золота в песках. По данным таможни, цифры ввоза опять растут. Вывоз увеличивается лишь в одном направлении в Маньчжурию. Туда стали отправлять вино, апельсины, консервы из Владивостока. Барон согласен теперь, что порт может стать транзитным. Для перевала грузов в Китай нужны лишь хорошие дороги. Все поддерживают проект, по которому Владивосток должен быть соединён с Петербургом железной колёй через Северную Маньчжурию. Только Пётрку Змич не согласен с этой затеей эфиристов. Он помнит, как Тифунтаеву году им выступил с речью на съезде. Барсукову показалось, что под окном прошёл знакомый Гольд. Через минуту послышался стук в дверь. Китайский слуга пошёл открывать, и вскоре послышалась перебранка. "Что-таки, что-таки!" пищал голос старого знаконца. Это был Песотько Бельды из деревни Молки. Берсуков вышел и провёл его к себе, обрадовался, ходил по кабинету, потирая руки. Усталость и скука его как не бывало. С Песоцкой в это лето произошли необыкновенные приключения. Он возвращался из Манчжурии из города Сансина с ярмарки. Ему там всё не понравилось, и он сожалел, что ездил туда и зря потерял время. В старых манжур почти не осталось в Сансине. Все молодые говорили по-китайски и похожи были на китайцев. Город разросся и оставался очень грязным. Всюду сновали воры и жулики. Даже в Еймыне губернатора Песотьку встретили не манжуры, а китайцы, плохо говорившие по-манжурски. На обратном пути в Хабаровке на базаре, там, где проходидная и лодочная пристань, под глинистым высоким обрывом, на котором высится собор и попы играют в колокола на весь Амур, Песотька повстречал своего односельчанина Улугушку. Они выпили по маленькой чашечке ханшина и по другой улугушка рассказал Песотки, что жил всё лето на Прииски и здорово грёб золота. Теперь приехал, чтобы продать всё китайцу. Песотки слушал, и его зло разобрало. Песоткины глаза так и буравили собеседника. Он и сам мог бы золото мыть и возить в Китай на перепродажу рыжим. Туда разрешили ездить. По дороге ни русские, ни маньчжуры, гольдов не обыскивали. Об этом были указы и договоры русских и китайских властей. Песотько не обращал внимания на разные рога, луки и шкуры в кабинете Барсукова. К русским, которые собирали подобные предметы не для дела и не для продажи, он относился с насмешкой и презрением. Песотько стал рассказывать про прииск, всячески преукрашивая подробности. "Здесь в Хабаровске живёт теперь Гао", сказал он. "Всё это золото оскupaет". «Гао», — подумал Барсуков, — «Гао теперь взлетел высоко, и мой горе мало, что бы там ни было. Гао своего старшего сына женил на дочери Ссыльного, венчал в православной церкви. Он строил двухэтажный каменный особняк на Соборной площади. Рабочие у него русские, китайцев он не берет. Умеет заставить каждого работать и поит водкой щедро. Жертвует на церкви, на благотворительные цели. На прииске песотька бывал». На границе Прииска стража смотрела зорче, чем на границе России и Китая. Человеку, у которого в лучших намерениях постигла неудача, который испортил глупой поездкой все свои воспоминания о прошлом, не остаётся ничего иного, как сорвать на ком-нибудь свою досаду. Песоцко решил, что теперь пусть всем будет плохо. На афризский порядку нету. Власти настоящей нету. Наших там ограбили, меня тоже. там беглый моет. Конечно, так ходит его. Политичка ходит. Песочко знал, что так называют каторжников, охраняемых строже всех, и что этих политических больше всего боится начальство. — У-у-у, какой политичка! — пугал он Барсукова. — А где Егор Кузнецов? — вдруг спросил Петр Кузьмич. — Егор! У-у-у, его дома! Его всегда дома! Никуда не ходит! Хлеб пахает. Долго ещё говорили про прииск и про жизнь в молках и про сансин. Песоцка всё ещё не мог прийти в себя, он чувствовал, что лгать не умеет, как следует. Досидели до ночи. После ужина Песоцка ушёл. Он отправился вниз по врагу на берег спать под свою лодку. А Пётр Кузьмич, отпустив слугу, зажёг свою зелёную лампу в кабинете, поднял плетёную из соломы штору, закрывавшую днём окно от жары. опустил сетку из марли и уселся при вечерней прохладе за бумаге. А через несколько дней барон Корф опять вызвал Барсукова к себе. "Донос", сказал он. "Тамбовский крестьянин-чинников прислал донос на своего брата. Сообщает местонахождение многолюдного прииска. Пишет, что не в силах более терпеть беззаконий, которые творит его брат с товарищами. Речка Ух" Создана выборная власть и главу именуют президентом. Прочтите, пожалуйста, может быть, найдёте знакомые фамилии, тут целый список приложен. Как быть? Если это сбор крестьян, то надо выслать полицию и приказать разойтись, не впутывая пока жандармов. Вы предлагали для сельскохозяйственной выставки первого поселенца Кузнецова. Тут, оказывается, замешан какой-то Кузнецов. Однофамилец, вероятно. Губернатор похудел. Жёсткое лицо его загорело. Кабинет на полуторном этаже. Под окнами расчищенный кусок тайги с олеями и с подсаженными молодыми липами. Большое окно под полосатым тентом открыто и затянуто сеткой. Губернатор сказал, что если всё подтвердится, то прииск надо разогнать. Он просил Барсукова быть готовым выехать в Николаевск. Приёмный Пётр Кузьмич по встречал Аломова. Барсуков недолюбливал его. Аломов, старый амурец, когда-то брал взятки с китайцев и с мужиков, а теперь считается честнейшим из полицейских чиновников. "Богатые приски открылись", сказал Аломов. В тот же день пошла телеграфная депеша в Николаевск-на-Амуре, начальнику округа Сkladkovскому и в окружное управление полиции Телятеву. Губернатор приказал Аломову ехать с первым же пароходом в Низовые. После встречи с губернатором Аломов заехал в гостиницу к надёжному человеку, к уполномоченному золотопромышленной компании Левашова, который только что приехал из Петербурга. В тот же день к Барсукову зашли золотопромышленники Бенарцаки и Гинзбург. Бенарцаки заметно постарел, но ещё весел и крепок. Пухлые пальцы его в кольцах с драгоценными камнями, на манжетах бриллиантовые запонки. Гинзбург рослый, красивый, одет как лондонский денди. Оба золотопромышленника вели с Корфом переговоры об отводе им площадей для производства поисковых работ на реках, впадающих в Амур. Еще в прошлом году их уполномоченные приезжали сюда. Нынче доехали до Амура хозяева. Барсуков пригласил их к себе домой. Бен Арцаки заехал на почту и послал в Петербург телеграмму, смысла которой в конторе никто не понял. За столом у Барсуковых Бинарцаки рассказал, что он познакомился с господином Гинзбургом на пароходе, который переправляет пассажиров через Байкал. Какие виды там роскошные, лучше, чем на Женевском озере. А в Петербурге, господа, этому не верят. Я тысячу раз говорил. Вспоминая, какие в столице слухи и как они там знать ничего не хотят о здешних местах, Бинарцаки закидывал голову, как гоголевский битрищев. От души хохотал и хлопал по коленке воспитанного в Иркутске молодого джентльмена. «Дайте при Амуре американцам или немцам, и за десяток лет здесь будет то же, что в Калифорнии. Владивосток станет не хуже Сан-Франциско. За честь посчитают наши господа из Петербурга приехать сюда на модные курорты. А пока своего знать не хотят, представления не имеют. Дикари. Им кажется, что здесь море холодное. А! Он рассказал, что лишь недавно узнал, как один знаменитый сибирский миллионер, умирая, завещал всю свою огромную библиотеку в Красноярске, не городу. Кому бы вы думали? В императорскую публичную? Не боже мой! Библиотеки Конгресса в Вашингтоне. Американцы хотят вывозить ее вот здесь, по Амуру. У вас под носом, хотел бы он сказать. Гинсбург играл на рояле. Потом он рассказывал про Англию, куда недавно послан был отцом. Брон, восхищался Дизраэли, говорил, что только благодаря ему страна достигла такого расцвета и величия. Как смело действуют англичане в Индии, Китае, Африке, Дизраэли создал современную английскую империю. Старый золотопромышленник в это время угрюмо молчал. Он знал, что отец Гинсбурга получит, несмотря на своё происхождение, баронский титул от государя за заслуги в золотой промышленности. А Песотько уже вернулся в молки и рассказал все Денгури, который тоже недавно побывал на Сан-Синской ярмарке. Денгура все еще сохранял подвижность и жажду жизни во всех проявлениях, и даже сам удивлялся этому. Косая Исенка несколько лет тому назад родила ему сына. Вот уже много лет прошло, как Денгура наголо облысел. «Ну, что сделаешь?» «Хотелось бы мне еще почета», — сказал он. Сорок лет тому назад Дангура был старшиной роды бельды — халадой. А теперь? После Сансина не осталось и у него никаких надежд на маньчжур. Он уже давно отвык от этой массы бедняков и нищих. От вони и грязи, и от рубки голов. Ставит человека на колени, свяжут руки. А он покорно голову нагнет, палач подскочит, размахнется. Тьфу! У маньчжур там все валится, и сами они как гнилые. А что делают рыжие в портах? Страшно. Денгура нашел много своих старых знакомых, но не было в них былой силы. Народ недовольный, порядка нет, вся торговля в руках ловких китайцев. Они и ремесленники, и земледельцы, полицейские чиновники. Неужели и моя жизнь зря прошла? Неужели у Дога прав? «Нет». Денгура не желал уступить удоги. Тот хоть и моложе, а выдвинул себя и очень в большом почёте, всё старается. Да он работал, хотел быть честным, давно научился молиться в церкви, косу отрезал, и вот явился Пису и сказал, что был в Хабаровке, жаловался, скоро весь прииск разгонят. Денгура решил жаловаться, но не губернатору. Ведь летом все ездят, и Горф, наверное, в разъездах, если хорошая погода. — Да, и от высокого начальства нет толку. Песу пожаловался, а я что? Денгура знал, что в Николаевске начальником управления назначен Телятев. А Приск находится на его земле. Денгура знал Телятева хорошо. Он решил ехать в Николаевск и сделать донос Телятеву и перехватить славу у Песотьки. Он надеялся, что его за верный донос наградят. Денгура не поленился и вместе с молодой женой отправился вниз по реке на лодке. Дэнгуро лишь боялся, что кто-нибудь уже донёс прежде него и песочки. Поэтому Дэнгуро спешил и волновался. Такая штука, как своя власть, выбранная простым народом, не понравится всем одинаково, и русскому начальству, и китайскому. Дэнгуро слыхал, как на Желтуде китайские полиция и войска окружили республику. А говорят, что и на речке Ух есть желтуденцы. Месте мужиков Дэнгуро не боялся. В старые времена Денгуру не раз пугали, грозили ему, но он знал, если стоишь за закон, пугаться нечего.